Место действия. Общежитие группы «Корона». Кухня. Время действия. Раннее утро. Выполз. Сижу, пытаюсь проснуться. Вкушаю, особо не ощущая вкуса поедаемого. Рядом завтракают девчонки. Пока вопросов о свидании не было, но уверен, без них не обойдётся. Просто они ещё не проснулись. Вчера вечером, пока я был на ногах, и чего-то делал, было как-то ничего. Но в машине начало просто плющить. Вырубает и всё тут. Видно, весь копившийся недосып накопился окончательно и обрушился на расслабившийся от завершения съёмок организм. Сначала меня вырубило в машине, потом в ресторане, потом, на обратной дороге, я отключился в машине опять. Джувон что-то там буробил, но я после того, как подцапался с ним, по поводу его хамского поведения относительно Юнми, как-то перестал улавливать нити разговора. Только вот точно помню, что кормили вкусно. «Юнми», – задаёт вопрос Кюри, видимо, начав просыпаться после нескольких глотков кофе. «Как вчера прошло твоё свидание?» «Не помню», – честно говорю я, поскольку не чувствую себе хоть каких-то сил что-то выдумывать. «Помню, мясо было вкусное, и что долго ехали. Больше ничего не помню». Подняв голову, смотрю на озадаченную моим ответом Санбе. «Меня вчера как начало плющить на сон», – объясняю ей я, почему не помню. «Просто стоя засыпала, поэтому и не помню». «Что, ты проспала всё своё свидание?» – неверяще смотрит на меня Кюри. «Похоже, что так», – кивнув, признаюсь я. Ф, ф недовольно выдыхает она, быстро шаря по моему лицу глазами. «Видимо, хочет найти намёк на то, что я выдумываю». «Так ты, значит, на свидании всё время в пледе была?» – спрашивает Барам и грустно добавляет. «А мы тебе платье подбирали». «В каком пледе?» – удивляюсь я, узнавая неизвестные мне подробности о своём вчерашнем времяпровождении. «Ну, прям как алкоголик, очнувшийся утром после гулянки, а ему рассказывают, чего он вытворял». «Твой жених привёз тебя завёрнутой в плед», – говорит Барам. «Такой синий, с красным. Не помнишь?» Синей с красным? Не помню. Хотя вроде что то было. Помню дуло в бок, и я что-то на себя натягивал. Значит, вчера я появился на пороге общаги, завёрнутой в простыню. Ну пусть не простыню, а в плед, сути это не меняет. Надеюсь, не босым, как киса воробьянинов. Или кто там у Ильфа и Петрова босый был? Отец Фёдор? Он не вздохнув, обращаюсь я с предложением к барам. «Давай я допью кофе, проснусь и постараюсь всё вспомнить. Я сейчас просто никакая. Я бы ещё поспала сутки двое». «У Юнми сейчас трудный период», – обращаясь ко всем, говорит Суньон. «У неё было много съёмок. Она новичок и получила первый опыт нагрузки, которые бывают у Айдола. Нам нужно оказать ей помощь, чтобы она смогла с этим справиться. Иначе она может заболеть и сорвать расписание у всей группы». Озадаченно оглядываюсь. Народ, сидящий за столом, молча качает головами вверх-вниз, соглашаясь с Сунь Поскольку вид у всех помято не проснувшийся, не расчесавшийся, со стороны выглядит это несколько угрюмовато. «Юн Ми», – обращается ко мне Сунь – «как только у тебя будет возможность, спи. В перерывах тренировок, перерывах съемок, еще где, ложись и спи». Только обязательно предупреди своего менеджера или кого-нибудь из нас, где ты. Чтобы не нужно было тебя искать. Поняла? Спасибо, сан Наклонив голову, благодарю я. Поняла? Мы это уже все прошли. Научились, говорит она. Мы знаем, как это трудно. А ты только начинаешь. Народ опять сонно кивает, подтверждая слова сун -йон. А помните, как мы ин искали? Проснувшись, радостно восклицает Кюри. Кюри. На шоу «Викли Айдол». Уже съёмки начинаются, а её нет. Мы думали, что её похитили. Ха -ха. она за диванчик завалилась и спала. Инджон, сдвинув в бок челюсть, без всякой радости во взгляде, смотрит на развеселившуюся Кьюри. «Юнми», говорит Кьюри, «инджон у нас чемпион по сну. Если тебе понадобится компания поспать, обращайся к ней». Она засыпает в любой позе и в любом месте так, что из пушки не разбудишь. «Умолкни уже!» – вернул челюсть на место и хмуро глядя на Кюри требует Ин Джон. «Дай хоть утро провести без твоей трескотни!» «Юн вступает в разговор хюмин «Вчера?» «Я совершенно ничего такого не хотела. Я не поняла, что это твой жених. Я его до этого только на фотографиях видела. Я подумала, что это мой поклонник, поэтому взяла у него розу. Прямо чувствую, как девочки за столом настораживаются. Знаю из прошлой жизни, что в момент, где парней, у них включается режим «Беспощадная». «Он действительно твой поклонник, Онни», – спокойно говорю я. «И если он в следующий раз подарит тебе букет, я буду совершенно не против. И если он попросит автограф на совместное фото с тобой, тоже не буду возражать. Мы вчера обсудили этот вопрос. Всё нормально, Онни, не, нет никаких проблем». Хюмин с удивлением на лице кивает. «Да!» – теперь радостно оживает Барам. «А что ты сказала Оппе про Хюмин? Ты его отругала?» «Онни!» – обращаюсь я к ней и, не желая втягиваться в обсуждение, кто чего кому сказал, перевожу разговор на другую тему. «Президент Санхён сказал, что ты похожа на француженку!» «Я?» – искренне удивляется Барам. «Да!» – кивнув, подтверждаю «я». И дал мне задание написать для тебя песню на французском языке. «Парливу франце, мадмуазель Барам?» Барам сидит с приоткрытым ртом и, округлив глаза, смотрит на меня, похоже, пытаясь сообразить, чего это такое происходит. Первый, решивший, что это шутка, за столом начинает ржать Кюри. С задержкой другие тоже начинают смеяться. Смотрю на веселящихся девчонок без улыбки. что то вот как-то не смешно мне. «Коробка!» Неожиданно восклицает Кюри, словно что-то вспомнив. «Восклицает и смотрит на меня, словно я должен как-то прореагировать». «Точно!» – присоединяется к ней Барам, в идее состояния удивления. «Кюри, где она?» – повернувшись, требовательно спрашивает она у Кюри. «Сейчас принесу!» – обещает Кюри, вылезает из-за стола и куда-то убегает. Девчонки провожают её взглядами. «Господин Джувон, когда тебя вчера привёз», «Сказал, что это его подарок для тебя», – объясняет мне происходящее Барам. «Просил передать тебе, как проснёшься». В этот момент в кухню, быстро шоркая тапками по полу, вбегает Кюри. «Вот», – говорит она, и, поставив рядом со мной на стол достаточно большую коробку, завёрнутую в серую бумагу, требует. открывай что Чё «Чё-то вот не помню я, что вчера был разговор о каких-то дарах». Думаю я, и с подозрением, смотря на принесённое, озвучиваю вслух сомнение, что это моё. «Твой аппа сказал, что ты сильно устала», сообщает мне Барам события прошлого вечера. «И у него не получилось выбрать момент, чтобы сделать тебе подарок. Он попросил его поставить тебе на твой столик так, чтобы ты, когда проснулась, его увидела и был сюрприз». «Я ничего не видела, когда проснулась», отрицаю я. «А у тебя что, есть столик у кровати?» Удивляется Кюри и снова требует «Открывай!» окидываю Кюри взглядом «Что за наезд? Что значит «открывай»?» «Не хочешь показать своим санбе, что тебе подарил на свидании твой аппа?» Распахнув глаза, удивляется она, правильно поняв мои мысли. «Ах да! Она же девочка! И коллектив женский! А в нём принято хвастаться добычей, которую удаётся урвать с лоховатых самцов!» «Я знаю! Придётся показывать!» чтобы не выбиваться из поведенческой матрицы. «Мы же теперь подруги!» В этот момент приваливается ко мне с левого бока Барам и с умильным выражением заглядывая мне в лицо. «Ага, погроб жизни!» Подтягиваю к себе подарок, отлепляю в трёх местах скотч, снимаю бумагу. Весь коллектив в ожидании придвигается ближе. Под бумагой обнаруживается коробка тёмно-серого цвета, стеснённая надписью тёмными буквами Луи Виттон и торчащим из бежевого цвета бока тряпичным язычком. «Вау!» – восхищенно восклицает Барам. «Луи Виттон!» «Что, что-то ценное?» Судя по её выдоху, похоже, да. «Открывай!» – требует уже Хюмин. Не найдя нигде мест, где можно подцепить, тяну за торчащий язычок. Тянется неожиданно легко и из коробки выезжает наружу что-то завернутое в жёлтую ткань. Достаю, распускаю шнуровку на краю мешка и вынимаю из него завёрнутую в белую бумагу сумку. «Вау!» – восхищённо повторяется Барам. «Сумка какая-то». Снял бумагу, озадаченно кручу её в руках, разглядывая. «Ну и к чему эта новая раздача слонов? Вроде только недавно кольцо подарил». «Странно». Или Джован решил, что общая сумма подаренного невесте ещё недостаточно для его статуса?» «А может, он считает, что сумка, которая у меня есть, это ГС, которым стыдно появиться на людях?» – просит Барам, еще больше, наваливаясь на мой бок. «Следую ее совету. Расстегнув замочек, открываю, заглядываю внутрь. Чемодан какой-то. Сундук». «Оригинал!» – со значением в голосе по-английски произносит Барам. Бросаю на нее взгляд. «Это как она определила?» «По цвету внутренней тряпки, что ли?» «А где это видно, что это оригинал?» – спрашиваю я у Барам. «Смотри», – говорит она, беря у меня из рук сумку. «Есть очень много признаков, по которым можно определить. Коробка должна быть тёмно-серого цвета. Буква «О» в надписи должна быть очень круглая. Чехол сумки – только светло-жёлтого или немножечко горчичного цвета. Это зависит от производителя. Но других цветов быть не должно. Сумка заворачивается в белую бумагу и заклеивается наклейками с надписью «Луи Виттон», если наклейка прямоугольная, или логотипом «ЛВ», если наклейка круглая. Наклейки тут правильные. «Луи Виттон» никогда не закрывает металлические части новых изделий тканью или целлофаном. Тут они не закрыты. Строчка сумки всегда очень аккуратна. На одинаковых элементах должно быть одинаковое количество стежков. «Видишь?» – говорит она, поднося ко мне сумку и показывая её ручку, как аккуратно сшито. «Да», – соглашаюсь я, смотря на две, словно зеркально отражающие друг друга строчки. «Рисунки на ткани должны быть симметричны со всех сторон, на всех частях изделия», – продолжает ликбез Барам и крутит в воздухе сумку, предлагая осмотреть её со всех сторон. «Видишь?» «Симметричны», – кивая, признаю я. «Кредо располагается внутри сумки», – говорит Барам, показывая мне пришитый внутри сумки квадратный лоскуток кожи, стеснённый на ней надписью. «Кредо? Это называется кредо? Моё кредо – это об этом?» И материал, из которого сделана сумка. Луи Виттон использует для своих сумок уникальный материал, который называется канва. Подделать его невозможно. Если знаешь, как он выглядит, уже не перепутаешь. Здесь канва. Внутри, говорит Барам, проводя по материалу внутри сумки рукой, ткань должна быть сделана обязательно из хлопкового холста. По внешнему виду он похож на замшу, но если провести рукой, понимаешь, что это на самом деле ткань. Попробуй. По примеру, Барам провожу рукой по внутренней подкладке. Ну да, тряпка. И все металлические детали на оригиналах имеют маркировку Луи Виттон или Эл Судя по интонации, добирается до конца своей лекции Барам. «Все детали должны быть с маркировкой. Здесь они все промаркированы». «Оригинал». Закончив крутить в руках сумку, выносит окончательный приговор Барам и протягивает её мне. «Настоящая». «И это всё она увидела и сосчитала за три секунды, пока я её распаковывал?» Ошарашенно думаю я о Барам, беря у неё назад сумку. «Нифига себе». Вот что значит настоящая девочка. Сразу всё углядела, померила, оценила. Женщины – удивительные существа. Не соревноваться с ними на их поле бессмысленно. Даже подделываться, похоже, будет жалкий труд. Ну, блин. «И цена», – добавляет свои пять копеек Кюри к рассказу Барам. Она, пока Барам не объясняла, успела подтянуть к себе пустую коробку и сунуть в неё свой нос. Подделки хоть и дорого стоят, говорит она, но всё равно дешевле, чем Луи Виттон. Луи Виттон нереально дорого стоит. В доказательство своих слов она вытаскивает из коробки узкий ценник из плотной белой глянцевой бумаги и выкладывает его на всеобщее обозрение. «4 миллиона 300 тысяч вон!» Громко сообщает она всем, что на нём написано. «4 тысячи 300 долларов? Автоматом перевожу я её в американские деньги». Ох и ничего ж себе народ гуляет. Обвожу взглядом девочек. Что-то как-то они на меня смотрят не так. Неодобрительно. Или это мне кажется? Несколько позже. Офигеть, произносит Джихён, расчесывая волосы перед зеркалом. Проспать всё своё свидание. Как так можно было поступить? Стоящая рядом Хьюмин, тоже занимающаяся своей прической, пожимает плечами. «Ну, она действительно сильно устала», – говорит она. «Подряд пять дней съёмок – это много. А у неё это в первый раз, и опыта никакого». «Но всё равно», – отставив расчёску чуть в сторону и, вглядываясь в зеркало, возражает Джихён. «Это же свидание! Поспать можно и потом!» «Что я тебе могу сказать?» – отвечает Хюмин. «У принцесс свои взгляды на жизнь». Джихён хмыкает, вновь пуская в дело расчёску. «Проспать всё своё свидание и получить за эту сумку Луи Виттон!» Через пять секунд восклицает она, прекратив расчесываться. «Как такое может быть?» «Ну, наверное, её любят!» Тоже приостановившись, делает предположение Хюмин. «За что?» С искренним недоумением восклицает Джихён, поворачиваясь к ней. «За то, что она всё время спит?» «Оппы всегда такие странные!» Пожав плечами, отвечает ей Хюмин.